Сказал им, что искушаете меня, принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись. Они сказали ему, кесаревы. Иисус сказал им в ответ, отдайте кесаревы кесарю, а Божие — Богу. И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения и спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер. И он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. и так в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить» но будут, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут? Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь». Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его,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 Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, больше из их заповеди нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, Видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божьего. После того никто уже не смел спрашивать его.